Глава вторая. Алиса. Дуться подолгу Алиса не умела. Но пока они не выехали из города, демонстративно отвернулась к окну. Обняла вышитую атласную подушечку и переваривала услышанное. От гнева, как этот гречихин посмел обвинить ее в некомпетентности, она перешла к торгу. «Да». Мир получился не без ошибок. И, главное, герои слишком идеализированы. Но это ведь художественный вымысел, и читателям нравится. И, наконец, скатилась в депрессию. Марк прав. Писатель из неё никудышный. Она всегда творила в полете вдохновение. Видела перед собой яркую картинку — и старалась как можно быстрее ее описать. Когда уж тут продумывать структуру мира, характера героев и их поступки, если едва успеваешь угнаться за сюжетом. А это страшное слово «дедлайн». начни она выверять планы характера, ничего бы не вышло. К счастью, шероховатости читателей пропускали. Ну, написал автор глупость, добавил парочку роялей в кустах чтобы вырулить, но ведь это не умаляет увлекательности. Ее книги любили, хвалили и ждали. И Алиса позволила себе отпустить у дела. А сейчас расплачивалась за непроработанный сюжет. Кто же знал, что она тут застрянет? Да еще и в компании друга детства. — Ты задолжала мне объяснение, — первым нарушил молчание Марк. Прекратив оттягивать неизбежное, Алиса повернулась к нему. Кроме мамы и бабушки, никто не знал ее тайны. Да и сама она порой ловила себя на мысли, не играли это расшалившегося воображения, ни безумия или в легкой форме. Многие читатели утверждали, что ее мир как живой. Так может, Алиса просто выдавала желаемое, «За действительное?» «Учти, все, что я расскажу, будет звучать как бред сумасшедшего». Медленно начала она. «Не волнуйся, я привык», — великодушно успокоил Гречихин. Алисе захотелось треснуть его подушкой, а не пускаться в объяснение. Уж слишком невозмутимой была рожа у того, кого чуть не казнили на эшафоте. Так что с осторожной подачей материала она закончила, не начав. «Мы в мире потерянной избранной. В моей книге». «Об этом я догадался. Дальше». «Догадался? Как?» Алиса сбилась. Она-то собиралась долго доказывать, приводить сравнения, может угадать какое-то событие, чтобы он точно поверил. «Это же тренд последнего года. Попаданцы в книжные истории». — лениво пояснил Марк. — Я писал об этом статью. Сначала герои попадали в главных персонажей, разных магически одаренных боевых сироток. Потом обрели популярность злодея. — Так понимаю, я попала во вторую волну. Он осторожно ощупал опухшую губу. — И ты так спокойно в это поверил? Сама Алиса после первого путешествия по книжным страницам, несмотря на объяснение бабушки, Засомневалась в здравости своего рассудка и записалась к частному психиатру. Сходила на несколько сеансов, где пожилая дама, ласково улыбаясь, посоветовала меньше писать фэнтези, а обратить внимание на повседневную жизнь. Алиса даже пропила выписанное успокоительное. Естественно, не помогло. Но она хотя бы попыталась. «Или мы попали в книгу или спятили. Одно из двух. Приятнее верить в попаданцев». К тому же одинаковая галлюцинация бывает крайне редко, объяснил свое ум заключение Марк. Логично, вынужденно согласилась Алиса. Она как-то об этом не думала. Меня больше интересует не как мы сюда попали, а как теперь выбраться. Если это мир магии, то существует магический способ. Порталы, амулеты. Или надо помолиться богам и принести жертву. «Разрушить этот чертов мир по камушкам!» Их хорошо тряхнуло на очередной колдобе, словно мир подслушал их разговор и возмутился подобному предложению. Все проще. Надо дождаться финала истории. Потерянное избранное заканчивается на сцене бракосочетания, а до него меньше недели. Заметить не успеешь, как время пролетит». «Говоришь с большим опытом». «Потому что это моё да уже не сказать, какое по счету путешествие. Алиса попробовала подсчитать, но сбилась. В какой-то момент нырнуть в книгу стало обыденностью, той самой повседневностью, про которую упоминала психиатр. Может, современный мир и был обычным, да не совсем. По линии бабушки все женщины в их роду могли оживлять написанные ими миры. Бабушка именно так и ушла. В почтенном возрасте провалилась в свою историю и уже не вернулась. Утром ее нашли с любимой книгой в руках, умиротворенную, будто спящую. Может, поэтому мама любовь к капистолярному жанру не разделяла. А может, потому что работала фармакологом в госпитале, где то и дело звали за советом или в лабораторию, и писать книги было некогда. Но запрещать Алисе творить — Она не стала. Только попросила не привязываться к тем, кого там встретит. При этом так грустно вздыхала, что Алиса не решилась расспрашивать. Попасть в книгу стало все равно, что поехать за город на выходные. Погулять на ярмарке в средневековом городке, посмотреть на проезжающий королевский кортеж, да просто выйти в парк. Воздух тут был куда чище, чем в реальном мире. Я умею... «Попадать в свои книги, в персонажа, с которым себя ассоциирую. Обычно я специально создаю такого героя». «И эта скромная прачка?» — Гречихи накинула ее скептическим взглядом. «Никого другого выбрать не могла?» «Не скромная прачка, а обычная горожанка с бытовой магией на начальном уровне», — поправила Алиса. «Ничем не примечательная, никому не интересная, но вполне самодостаточная». «Будешь удивлён, но такие в мире меча и магии самые счастливые». «Потому что им никто не пытается отрубить голову?» Он потер шею. «Извини». Обижаться Марк имел полное право. «Но кто же знал, что ее глупая шутка со злодеем выльется в такую неразбериху?» «На поздно уже. живем с тем, что есть», — отмахнулся он. «Кстати, ты уже брала кого-то с собой прицепом?» «Нет» первый. Не знала, что так можно». «Значит, мне не повезло вдвойне. Даже не хочу спрашивать, почему ты отвела мне роль злодея». «Да потому что только злодей мог спросить это с таким невинным видом. Поводов у нее было предостаточно. И дело не только в том, что их постоянно сравнивали. Марк то, Марк все. Он и сам любил прихвастнуть заслугами. Так еще и эта его невыносимая привычка поучать». Алиса с трудом сдерживалась, когда он с присущим спокойствием показывал, в чем именно она не права. «Будем честны, ты сам сказал, что хотел бы оказаться на его месте», припомнила она разговор на кухне. «Ха! Выходит, теперь я виноват?» Алиса пожала плечами. «Это его вывод. Кто виноват?» Она вообще молчала. Несколько минут Гречихин сверлил ее взглядом, ожидая, не проснется ли совесть. Не дождался». Паршивка спала крепко, и он предпочел спросить о насущном. «Что с реальным миром? Думаешь, нас не хватится за неделю?» Очень хотелось соврать, чтобы Марк подергался из-за новой работы. Но ведь раскусит на раз-два, а она себя дурой выставит. «Обычно я пропадала не дольше, чем на пару часов», — призналась Алиса. «Время здесь течет иначе». В реальности проходит ровно столько времени, сколько требуется, чтобы прочитать книгу. Иначе говоря, меня не уволят с работы за прогулы. Это плюс. Выдохнул Марк. Похоже, действительно переживал. А ведь устроился не сказать, чтобы хорошо. В мелкую местную газету. Когда вернуться, надо все таки узнать у тёти Юли, почему Марк променял столичный блеск на мирную и размеренную жизнь в родном городе, И что дальше по сюжету? Казнь злодея мы пропустили. А теперь? Напоминаю, у тебя книжка была бракованная. Я концовку не прочел. Дальше подготовка к свадьбе и, собственно, сама церемония. Будут большие народные гуляния, на которых Луизу похитят ее родственники и потребуют выкуп. Но Айвен её спасёт, злую родню накажут, а героя получат благословение богов на долгую и счастливую жизнь. Конец. Ага. «Спасибо за уточнение. Не только свадьба, но и похищение». «Ты уж прости, но Айвану у тебя не с Ивана, дурака, списан?» «Почему он не позаботился о родней невесты заранее?» «Там же с самого начала понятно, что это то еще змеиное логово». «Потому что... ты теперь каждый эпизод критиковать будешь?» Возмутилась Алиса. «Как объяснить, что она почувствовала, как проседает темп повествования, и одни поцелуи его не вывезут?» Вот и решила добавить драматизма. Просто это нелогично. После казни злодея, не такого уж злодея, если вспомнить сюжет, я хотел бы посмотреть на тех идиотов, кто решит противостоять принцу. У них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Их ты тоже казнила? Нет, выслала из родовиля. «Так, а это уже дискриминация», — сощурился Марк и подался вперёд. Оказавшись с ней почти нос к носу: почему герцога казнили, а родственничка в героине за удачное заметь похищение помиловали. Луиза очень за них просила: Все-таки родная кровь не водится? Конечно, как я не подумал, всплеснул руками приятель. А Маркус, который спасал ее и защищал, так мимо проходил. Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Может, потому что это теперь мое сердце? Отбрил он, прижимая руку к груди, и отвернулся. Обиделся. Впрочем, долго дуться не вышло. Карета остановилась, а у окошка показался Уайт. Он встревоженно хмурился и смотрел куда-то за спину. «Тут проблема возникла, ваша светлость. Мы хотели остановиться на ночь в последнем приюте. Ну, помните, трактир для усталых путников по дороге к вашему замку?» «Но...» — поторопил его Марк. «Взгляните сами». Он приоткрыл дверь, и Алиса выглянула наружу. На месте трактира, окруженный сломанным в десятки мест чистоколом, стоял полусгоревший остов. Пока еще стоял. Его как раз то ли собирали, то ли разбирали несколько мужчин-здоровиков, спорно работали молоток и пила. «Ночлег, я так понимаю, отменяется, уточнил за спиной алисы Марк. Во временку, где сейчас живут рабочие, мы не влезем. Да и неприлично это, виновато развел руками рыцарь. Боюсь, ее светлости придется переночевать в карете, а мы встанем лагерем. Костер разведем. Вы разведете костер, а я собираюсь провести первую брачную ночь со своей женой, а не подкармливая комаров, отрезал Марк. Походу, он не любил со школы, когда чуть не утонул в горной речке, а после недели провалялся с температурой под сорок. Алиса составила ему компанию, ведь именно она вытаскивала его из ледяной воды. Уайт покраснел. На блондинах вообще это сильно заметно. Изглотнул, сглотнул, покосившись на Алису. Наверное, ей тоже надо было смутиться, как невинной деве, но сейчас удобство ночлега волновало куда больше. И ладно, удобство, но на границе с темными землями частенько появлялись разные монстры. Одно дело — защищаться от них за надежными стенами, а другое — в лесу. Да тут сожрут и не подавятся. Мужики, наконец, обратили внимание на карету, и старший из них, рыжий бородач, отложил инструменты и подошел. Бывший владелец трактира узнала его Алиса по черной повязке на глазу. В молодости тогда еще ни одноглазого Джека чуть не сожрали мертвяки. Он от них отбился, решил, что приключений с него хватит, и осел на тракте. Семьёй так и не обзавелся, зато наскопленное золото нанял пышногрудых подавальщиц и парочку вышибал себе под стать из бывшей разбойной братьи, так что за безопасностью в последнем приюте дело не стояло. От лихих людей они защищались успешно. Кого задабривали выпивкой, а кого могучим кулаком. Бизнес процветал, пока туда не забрела Луиза и не привела за собой толпу нежити во главе со спятившим некромантом, лордом Каспианом, который был ее очередным поклонником и бывшим другом Маркуса. Они с герцогом устроили драку в трактире, И, кажется, именно тогда вспыхнул пожар, в котором некромант и сгинул. Ой, Алиса попятилась от дверей кареты и, естественно, врезалась в новоиспеченного мужа. О том, какими будут последствия пожара, в месте, где до ближайшего колодца пятнадцать минут ходу, она как-то не подумала. «Но Джек-то ее не знал, и обвинять ни в чем не станет». В отличие от герцога, ставшего или причиной, или виновником пожара, кто же этих магов разберет в пылу сражения, и вряд ли бывший трактирщик обрадуется их встрече. Алиса повернулась и толкнула Гречихина в грудь, заставив сесть на сиденье. Не вылезай, даже нос не высовывай, предупредила она, а сама подобрав юбку, ловко выбралась из кареты. И чего вы тут встали? Не видите нет больше трактира! «Езжайте дальше своей дорогой!» — неприязненно встретил рыцарь Джек. Впрочем, увидев Алису, сбавил обороты. Отряхнул ладони, повидавшие жизнь штаны. «Назад вам повернуть бы, барышня! Неспокойные тут нынче места!» — добавил он тоном доброго дядюшки. «И ведь от души, — говорил, — без коварного умысла!» Луизион в свое время крышу над головой предоставил от широты души, подкармливал ее. Пока она пыталась давальщице работать, совершенно не умела, все разбивая и путая. И не посмотрел, что ни стать ей пашнагрудой служанкой, ни того птичка полета, и не ругал ни разу наоборот, защищал от посягательств пьяных посетителей мировой дядька, если закрыть глаза на разбойное прошлое. Может, поэтому Алиса и вышла с ним поговорить? «А деревни тут поблизости никакой нет», — со слабой надеждой уточнила она, хоть прекрасно помнила обратное. «Или хотя бы хутора?» Она, конечно, описывала местность, но больше набросками. Вот только фразу «На десятки километров вокруг были только лес, пустошь до да болота из сюжета не выкинешь. Не случайно же последний приют? Был. «Нет тут ничего». Как пожар случился, мои ребятки девчонок забрали, да в город подались на заработки. Сейчас-то лето, есть время, чтобы хоть на жилье наскрести, а зимой иначе. Где ночевать? На что продукты покупать? Я вот только остался до пара балбесов, которым он осекся, но по разбойным рожам упомянутых и так было ясно без всяких слов — Что перед стражниками им лучше не показываться. Может, восстановим трактир к Зимета? И нечисть в последнее время лютует. Совсем страх потеряла. Уже совсем близко подходит, и огня не боится. Недавно стая волков пробегала, утащили последнюю курицу из закрытого загончика, да хитро так вскрыли, не сломали, а петлю откинули, поддакнул ему один из балбесов. Поймал на себе строгий взгляд и поспешно отступил. Да я что? Я так сказать, чтобы припасы не оставляли без присмотра. Были бы те припасы, вздохнула Алиса и в животе заурчала от голода. Честно говоря, мы собирались у вас поесть и поспать, и ничего не взяли из города. Уезжали налегке, потому что... Уайт покосился на Алису, не зная, как объяснить, что принц Айван очень настоятельно попросил выпроводить их куда подальше. Но Джек, перехватив его взгляд, понял все иначе. Неизвестно, за кого он принял Алису, за сбежавшую невесту или попавшуюся аферистку, но взгляд стал каким-то понимающим и сочувственным. «А можно мы у вас тогда еды немного купим, хотя бы на ужин?» уточнила она, решив ковать, пока горячо. «Купите? Вот еще. Когда люди в беде оказываются, надо помогать! Парни, накрывай на стол!» Наверное, у старого трактирщика сработал инстинкт всех накормить, потому что работники под его присмотром шустро освободили стол, на котором лежали инструменты, и притащили хлеб, мясо и овощи, а еще котелок с супом. Тот давно остыл, «Но до чего же вкусно пах!» «Это же знаменитая луковая похлёбка!» — с придыханием спросила Алиса. Она обожала пробовать блюда в книгах, острые, как драконье пламя, с вышибающей слезу кислинкой или воздушно-сладкие, тающие на языке. Пыталась повторить и в реальной жизни, но всегда чего-то не хватало. «Магия места!» — как потом поняла она. «Вы слышали о моей готовке?» Чуть ли не прослезился Джек, разом добавляя ей еще один половник. Рыцарям тоже досталось. И кучеру. Всем, кроме Марка, потому что он из кареты благоразумно не вылезал и наверняка сидел там голодный. — А можно я кошечку покормлю? — не выдержала Алиса, с сожалением отложив ложку. Первый голод она уняла, но с удовольствием доела бы. — Какую кошечку? — удивился Джек. «В карете осталось», — вздохнула она и поплелась с миской к Марку. Трактирщик догнал ее на полпути, бухнув в похлёбку приличный кусок свинины. «Что же в тени суп? И мясо надо!» — нравоучительно добавил он. И прежде чем Алиса его остановила, открыл дверь кареты и остолбенел, уставившись на кошечку. «Кошечка?» в свою очередь, ответила ему не менее выразительным взглядом. «Да это не кошечка, а целый наглый котяра!» Присвистнул Джек, наконец, и нахмурился, вспоминая, где его видел. Конечно, герцог выглядел после тюрьмы неважно. Похудел и осунулся, но все равно был узнаваем. «Ты!» — зарычал трактирщик и чудом не громыхнул миску о землю. Суп было жалко а того, кто так или иначе считался виновным в пожаре, не очень. «Как хорошо, когда тебя везде узнают», — пробормотал Марк и склонил голову. «Сожалею о вашем доме. В последнюю пару недель я был несколько занят, не мог помочь, но постараюсь это исправить». «Занят? Развлекался с девкой, небось?» «А до вас слухи не доходили?» «Развлекался в тюрьме, а потом на эшафоте». Марк показал следы от кандалов. Мог еще голову в корзину закинуть для полноты картины, чтобы уж всем весело было. Но невинная дева захотела взять меня в мужья. А с жёнами на стороне не поразвлекаешься. «Не шутишь, что ли?» «Так все и было», — подтвердил до этого молчавший сэр Блэк. У него оказался на удивление приятный голос, низкий, бархатистый. Алиса даже тряхнула головой. Фу, «Зачем она описала в книге столько красавчиков?» Его высочество приказал нам проводить герцога до его замка и убедиться, что он никуда не свернет по дороге, так что в столицу вернуться не выйдет. «Вот как!» — прищёлкнул языком Джек, а затем мотнул головой. «Ну, тогда иди к столу, котик. И ты тоже, жалельщица. Не страшно за темного мага замуж выходить?» «За него страшнее», — ответила Алиса неопределенно, и трактирщик хмыкнул, но больше миску о голову Марка разбить не грозился. Места за столом для еще одного человека хватило, а вот похлёбки уже нет. Пришлось доедать то, что предназначалось — кошечке. И как Марк умудрялся спокойно есть, когда на него смотрело столько глаз? «Так ты, твоя светлость!» Теперь опальный герцог, уточнил Джек, пока гость корочкой хлеба собирал остатки похлебки со стенок миски. На глаза Айвану лучше не попадаться, но это не помешает отправить к вам своих ребят в помощь. Алиса сделала ему страшные глаза, но приятель будто не заметил: Помощь это хорошо, огладил бороду трактирщик. Мне бы пятерку парней. Может, тогда к зиме отстроимся? «Чистокол опять же починим!» «Договорились!» Марк сделал вид, что не заметил, как ущипнула его Алиса. Приобнял подругу за талию и склонился к ней. «Ты что надумал?» — зашипела она. «У тебя не просто прислуга, там нечисти полно, оборотни-вампиры. Ты кого к нему отправить собрался?» Темные земли не просто так назывались таковыми». В замке даже дворецкому было больше двухсот лет, и он служил нескольким поколением безымянных. Что уж говорить о местной охране. Когда Луиза только попала к Маркусу, ему пришлось сделать строгое внушение, чтобы никто не посмел ее тронуть. Но сладкая кровь манила, как невинная душа, и нескольких приспешников герцог все таки вышвырнул из замка. Но то ли Гречихин читал книгу не слишком внимательно, то ли у него была своя точка зрения. Непрошибаемая. Вампиры и оборотни разумные расы. Всегда договориться можно. Тогда же удобнее. Силы больше, дело пойдет быстрее. Ночью опять-таки поработают отмеланные аргументы. И вообще, это тебе должно быть стыдно, а не мне, лишила человека дома и работы ни за что ни про что. Стыдно было. Но не признаваться же. Зато сцена эффектная вышла, буркнула Алиса. Она того стоило? Тихо спросил Марк и уже для всех добавил. Когда я до замка, сразу отправлю помощь. Добро. А насчет ночлега? Ну, хочешь, мы твою леди во времянке разместим, а сами во дворе переночуем, скрипя сердце, предложил трактирщик. Только не обессудь твоя светлость. Она там одна спать будет. Закроется на засов, если боится. Я не со зла так говорю, но у меня парни молодые, без подруг. Если вы развлекаться станете, мало ли каких глупости от зависти натворят». «Без проблем. Боюсь, я не в том состоянии, чтобы развлекать леди. И спасибо, очень выручите», — не стал отказываться Гречихин. Здесь, в отличие от разговора с рыцарем, он в одну постель с Алисой не напрашивался. «До вечера время есть. Может, мы вам чем пригодимся?» «Рабочие руки, как понимаю, не лишние?» «Разве что рыцари своих выделишь. Я ж не зверь какой. После тюремных застенков к работе привлекать...» Даже немного обиделся Джек. «А вы не к физической привлеките», — тотчас перестроился Марк. «Могу посмотреть, где ошибки в строительстве». «И много ты насмотришь-то?» «Ну, вижу, например, щели в углах стыков бревен. Вон там. Оцареет быстро стена и пол», — указал он. В студенчестве Марк подрабатывал разнорабочим на постройке деревянных дачных домиков. Надо же, где пригодилось. Трактирщик поначалу ухмыляющийся, покосился на стыке и нахмурился. Взглянул уже пристальнее. Даже из-за стола вышел, чтобы посмотреть поближе. «Парни, а ну-ка идите сюда!» — позвал он халтурщиков и долго что-то втолковывал, вроде не повышая голоса, но отчитывая. Марк ждал. О, Алиса прекрасно знала это выражение лица. Предвкушение собственной правоты. Он всегда сидел с таким видом, когда она приходила к нему просить о помощи. Именно из-за этого она научилась со многим справляться сама» набивать шишки, падать, вставать и пробовать снова и снова. «Коле не шутите, так подсобите вашу светлость», — с гораздо большим уважением вернулся к столу Джек. «А жена ваша отдохнуть пока может. Растрясло, небось, в дороге. Да и переволновалась знатно». «Отлично». Алиса даже не посмотрела на непомытый котелок. Луиза на ее месте была бы уже на полпути к колодцу, желая помочь с посудой и наверняка встретила бы нечисть темного мага или разбойников. Нужно подчеркнуть. Но у Алисы не было никакого желания становиться главной героиней, поэтому она нырнула в низенькую избушку, закрыла за собой дверь и на всякий случай придвинула к ней колченогий стул. Стоило выспаться впрок. Ночи рядом с темными землями спокойными — не бывали. Скрип, скрип, скрёб, скрёб, скрёб. «Пуфик, перестань», — сонно пробормотала Алиса, переворачиваясь на другой бок. Мейн-кун названный так из-за характера, спокойного и меланхоличного, снова поскрёбся в дверь. И даже натянутое на голову одеяло не помогло. Алиса застонала и рассерженно села и поняла сразу две вещи. Во-первых, вместо одеяла она была укрыта дорожным плащом. Во-вторых, она все еще была в книге. Скрип не прекратился, и от этого звука стала зябка, даже под теплой шерстяной тканью. А когда к скрежету добавился тоскливый волчий вой и гнилостный запах, Алиса подтащила к двери второй стул и задумчиво посмотрела на кровать. Тяжёлая, конечно. Толкать придется, Зато безопаснее. Пока она возилась с дверью, что-то упало сверху, и на голову посыпалась труха. Времянка должна была выдерживать пронизывающий ветер и дождь, но никак не полсотни килограммов весило прыгающих по крыше. Обычные волки так себя не ведут. Оборотни тоже. Стыдно же будет за свое поведение. А вот зубоскалы, придуманные исключительно для создания драматически напряженных ситуаций, запросто. «Чтоб тебя!» — пробормотала Алиса и со всего размаху шандарахнула стулом по свалившемуся в домик зверю. Вживую зубоскал выглядел еще страшнее, чем она себе представляла. Черный, в полтора раза массивнее волка, с крупными зубами и когтями. Из открытой пасти без остановки капала слюна, глаза вращались, и двигался зверь пьяной походкой. Впрочем, последнее вполне могло быть последствием ее удара. Больше никаких страшных тварей, Я буду писать про милых, добрых заек, ласковых, пушистых заек, которые едят морковку и капусту, а не случайных путников, — пообещала себе Алиса, отгородившись от зубаскала кроватью и перемещаясь вместе с хищником по кругу. Смешно, конечно, но лучше так, чем сразу впасть. — Да твою ж налево! Марк! — заорала она, когда зубаскалу надоело ходить, и он прыгнул. В этот момент дверь вышибла вместе с подпорками. Друг стоял на пороге, и его охватывали зловещие алые всполохи магии. Такие же охватили обернувшегося на шум зуба скала. Запахло палёным. Зверь завизжал. Закатался по комнатке, пытаясь сбить пламя. Алиса едва успела вжаться в стену, чтобы он не задел ее в агонии. А то всё длилось, длилась... И виск звенел в ушах, пока не оборвался на хриплой ноте. Марк переступил через порог, и хрустнувшие обломки стула под его ногой нарушили наступившую тишину. От зубоскала осталась только груда обугленных костей и дыра в крыше. Алиса же во все глаза смотрела на спасителя. Наверное, именно так выглядел Маркус при встрече с Луизой настоящим темным рыцарем, за которым хочется спрятаться и одновременно бежать от него прочь. Решительное лицо, плотно сжатые губы, алые глаза, горящие дьявольским огнем. Стоп! Каким дьявольским огнем? Марк, осторожно уточнила Алиса, попятившись, тот повернулся на ее голос обдал ледяным равнодушием, от которого захотелось бежать уже по-настоящему, а затем сморгнул, и цвет глаз вернулся к родному и привычному зелёному. «Алиска, ты как, в порядке?» «Ага», — она шумно выдохнула и съехала по стеночке. Ноги не держали, и неизвестно, кого она испугалась больше. напавшей на нее твари или холоднокровного уничтожившего зубоскала колдуна. «Ты меня напугал. Леха ты с ним расправился». «Сам не понял, как. Услышал, что ты кричишь, а тут дверь эта дурацкая никак не открывается. Ты ее зачем подперла? «Чтобы твари всякие не лезли». «Не похоже, что помогло». Он посмотрел на расковыренную крышу. «А ведь ты, бестиарий, по своему миру должна знать лучше других». «Не начинай, а? Как бы ей ни было страшно после случившегося сидеть рядом с воняющими гарью останками, то ищу удовольствие». Алиса встала и, придерживаясь за стенку, вышла во двор. О том, что зубаскал был не один, Марк упомянуть забыл. Рядом с домиком догорало две туши, и скромный ужин запросился обратно. Запах гнили и гари вперемешку был просто невыносим. «Не, эти бы курицы не утащили». Джек перевернул одну из туш, чтобы посмотреть на внушительные когти. «Да и курицы им на один зуб». «Встречали уже?» «По молодости случалась ваша светлость. Больше в лесу. К трактиру-то они не приближались. Шумно у нас тут было, людей много» а в последнее время осмелели. Третий раз за месяц нападают. Мы с парнями, конечно, отбиваемся, но... До поры до времени. Ночные твари, зубоскала, охотились стаями до дюжины особей. Сначала выпускали разведчиков, самых ловких и хитрых, затем подтягивались остальные. В первую ходку разведчики просто оббегали о кругу, во вторую — Присматривали жилье, где можно поживиться, обычно где-то на отшибе. А на третий раз приходили пировать. Если сегодня было третье нападение, то вполне вероятно, стая уже окопалась неподалеку и ждала команду от разведчиков. Но, проголодавшись, могла напасть и без неё. «Третье, говорите». Марк потер подбородок, вспоминая сюжет. В истории Луизы зубоскалы упоминались мимоходом, когда герцог с отрядом отправился в соседнюю деревню помогать жителям избавиться от тварей, а героиня впервые осталась в замке одна. Но тогда в отряде у Маркуса был десяток оборотней и несколько темных магов, не считая его самого — Сейчас же сражаться могли двое рыцарей и трое бывших головорезов. Темный маг, конечно, был, но... Марк, кажется, и сам не понимал, как колдовать, а Алиса понятия не имела, чем ему помочь. Как работает магия в ее мире, она не задумывалась. Есть и хорошо. «Так кто еще был?» Она осмотрелась, пересчитывая по головам. Был еще кучер, но, судя по чуть сдвинутой занавеске, он забился в карету и предпочел сидеть за закрытой дверью. Как будто это кого-то спасало. Просто иду чуть дольше выковыривать из посуды. И все таки хорошо, что они остались здесь на ночь. В лесу их точно сожрали бы. А так есть шанс отбиться. Судя по хмурым лицам рыцарей, они тоже все поняли. «Зубоскалы придут сегодня. Мы выгодали не больше часа. Надо готовиться к обороне», — высказался Блэк, оправляя перевесть с мечом. Уэйд кивнул. «В приоритете защита их светлости», — поддержал он, разглядывая немногочисленные постройки, а больше остовы. «Джек, что скажешь?» «Во времянке прятаться бесполезно. Разнесут за несколько минут. И себя в движении ограничим. В карете?» «Нет, она тоже тонкая. И если попробовать уехать, догонят в два счета. «Что насчет огненной стены?» — осторожно предположила Алиса. «Сухостой. Здесь все вспыхнет мгновенно. Зубоскалы, может, помрут, но и сами сгорим». Марк пошевелил ногой. Трава демонстративно зашуршала. «А если залезть наверх?» «На деревья они тоже отлично лазают!» Проследив за ее взглядом, вздохнул кто-то из ребят Джека и потер ногу. Видимо, один из разведчиков недавно успел попробовать его на зуб. «Тогда все времянка», — решил Уайт. «Подтянем к окнам и двери все, что можно. Попробуем выстоять до утра». «А если набить в доски гвоздей...» «Поздно», — прервал его Блэк. А неподалеку раздался уже знакомый волчий вой. «В дом! Быстрее!» Они не успели. зубаскалы вышли со стороны времянки. Крупные поджары, они с явным гастрономическим интересом разглядывали сбившуюся группу людей. Черт, Алиска! Это же милая романтическая история! Какого...» «Художника у тебя появились такие твари!» — шепнул Гречихин ей на ухо. «Извини», — потупилась она. «Ну что ей мешало написать про одинокого волка, бродящего окрест? Желательно хромого, одноглазого и вообще вегетарианца. Но нет, ей хотелось добавить леденящих душу деталей. Растерзанные отары, пропавший в лесу обоз. Чем страшнее, тем лучше. И читатели поволнуются, и победа над злом будет слаще» ведь в ее историях добро всегда побеждало. Жаль, только их история еще не была написана. «Эй, ваша светлость! А вы не можете, как в прошлый раз, хоп, и поджарить их всех? Красиво же идут, редком!» — попросил трактирщик, поудобнее перехватывая топор. Капающая слюной твари, неспешно выходящие из темноты, не вдохновляли на подвиги. «Не могу!» Коротко ответил Марк, не вдаваясь в подробности, что просто не умеет. «Темница жрет силы, понимаю». Иначе истолковал Джек, вздохнул и сунул ему в руки большой мясницкий тесак. «Держите тогда, пригодится. Значит, будем по старинке башку рубить». «Разомнёмся, парни!» «В круг! Госпожа Алисия, не высовывайтесь!» Сориентировались рыцари, сомкнув вокруг Алисы кольцо. А дальше начался ад. Алиса всегда живо представляла сражение: Лязг мечей, запах крови, стоны раненых. С воображением проблем не было. А несколько лет занятий самообороной не прошли даром. Появилось четкое понимание, куда можно ударить, чтобы вырубить противника, а как сломать себе руку. Собственно, на последнем болезненном опыте уроки закончились. Но в настоящих драках ей пока участвовать не доводилось, если не считать того позорного случая в детстве, когда они поругались с Марком из-за шоколадки и потом сидели по углам с разбитыми носами. Без сомнения, она предпочла бы и дальше оставаться в счастливом неведении по этому вопросу, представлять сражения, а не участвовать в них. И пусть это было бы не столь достоверно, но точно не так страшно. Рыцари лихо крутили мечи, Трактирщик с парнями работали топорами, и даже Марк орудовал тесаком с устрашающей уверенностью. Алиса молилась, чтобы они случайно не задели кого-то из своих, чтобы Зубаскала никого не покусали и не вспомнили про карету, где трясся от страха их кучер, потому что прорваться к нему не было возможности. «Мне кажется, тебе надо переквалифицироваться. Бросай, Ромфант!» «Пиши хоррор. Отлично же получается!» — преувеличенно бодро заявил Марк, когда она уже была готова зажмуриться от страха. Труп зубоскала лежал у его ног. Тесак был в крови, как и сам парень, но при этом Гречихин умудрялся ухмыляться. Вытер щёку тыльной стороной ладони, только больше размазывая кровь. Что ж, по крайней мере, один из них получал удовольствие от этой истории — Но в одном он был прав, чего это она ню не распустила. Это ведь ее скалы и она отлично знает их слабое место. Мы еще посмотрим, кто кого. Вспыхни, вспыхни, вспыхни, вспыхни! Сквозь зубы забормотала Алиса, наставив руку в сторону твари, подкрадывающейся к трактирщику. Поначалу ничего не происходило, но на очередном слове пальца окутало теплом, а зубаскал взвизгнул и захлопал лапой по загоревшемуся носу. «О, это было мощно!» — прокомментировал Марк, отбиваясь от очередной твари. «Клянусь, в следующий раз создам крутого мага, а не обычную горожанку со слабым даром». Чуть не расплакалась Алиса. Впрочем, она зря недооценивала успех. Тварь отвлеклась на ожог, и Джек лихо раскроил ей голову. Вдохновленная, Алиса сосредоточилась на следующем противнике. Но живых зубоскалов все равно оставалось много. Когда же из леса вышли новые волчьи фигуры, окружая со всех сторон, страх уступил место апатии. Неважно стало, откуда в округе взялось столько нечисти. Если против стая в дюжину особей у них был шанс, то что делать, когда их двадцать, тридцать? Разве что забрать с собой побольше. Алиса собрала всю силу и направила на ближайших зубоскалов. Два горящих факела. Она могла бы гордиться. Огонь не хуже, чем у Марка получился. Только Марк не заливал всю кровью из носа. «Алиска!» — бросился он к ней. Она заметила за его спиной промелькнувшую тень, успела шепнуть «Сзади!» и потеряла сознание. Марк Алиса вмешалась вовремя, еще немного, и подкравшийся зубаскал впился бы ему в шею. Правда, спину все равно задела. При желании Марк успевал уйти от удара, но тогда Алиска осталась бы без защиты и, вероятно, пострадала бы, а этого он допустить не мог. Она и так напугала его своим обмороком похлеще тварей. Первым делом Марк нащупал пульс. Тот был ровным, а кровь из носа остановилась. Великий маг, чтобы ее Немного поколдовала и уже без сил. Зато не соврала. Способности у нее, в отличие от выносливого тела герцога, были весьма посредственные. Несмотря на то, что Маркуса избили тюремщики, острая боль от когтей в полубое почти не ощущалась. А вспоротое брюхо твари принесло моральное удовлетворение. Марк осторожно опустил подругу на землю и развернулся на пятках, выставив нож. "Ну, подходите. Кто там дальше?" С ножом Марк обращаться умел. Спасибо отцу. Бывший военный, чуть-чуть не дослужившийся до полковника, считал, что Марк во всем должен быть лучшим. Включая боевую подготовку. И требовал соответственно. Курсы самообороны? Нет. Там мужиком не сделают. Он учил его сам, без жалости, неправильному бою, а чтобы выжить, если придется драться. И надо сказать, пригодилось. Журналистика оказалась делом небезопасным, особенно если ведешь колонку с уголовной хроникой, и пытаешься докопаться до правды. Пару раз замешанные в махинациях большие шишки пытались прищучить вездесущего журналиста, так что сложно сказать, что хуже. Напавшие зубоскалы — волки или просвистевшие над духом пуля. Волки, к слову, нападать на людей не спешили и набросились на монстроподобных сородичей. Зубоскалы хоть и были крупнее — проигрывали в численности и ловкости, и в какой-то момент сдались. Трусливо заверещали и бросились к лесу. Вот только выпускать их никто не собирался. Волки окружали и рвали тварей на части. Жуткое зрелище. Отбились. С облегчением выдохнул Джек, опуская топор. Несмотря на то, что сражался наравне со всеми, Трактирщик отделался несколькими царапинами и укусами. Парни вокруг тоже расслабились, и Марк мысленно выругался еще раз. Он не понимал, что происходит и как себя вести. Волки тем временем покончили с тварями и подступили к ним. Вперед вышла жилистая серая волчица с окровавленной мордой. Широко облизнулась, демонстрируя крупные зубы. А мгновение спустя на ее месте появилась молодая женщина с военной выправкой. Одна из тех подозрительных фигур, которых он заметил в толпе. Незнакомка без промедления опустилась на одно колено. «Милорд, простите за задержку». У ворот города выставили стражу. Сложно было проскользнуть незаметно. С искренним сожалением отрапортовала она. «Вельвела», — догадался Марк. Алиска писала про верную спутницу герцога, готовую отдать за него жизнь. Кажется, пока волчица не заметила подмены. «Ты успела. Это главное», — ответил он, лихорадочно решая, как поступил бы Маркус. Несмотря на трудный характер, о своих подданных он заботился. Наверное, ему стоило спросить о потерях. «Парни не пострадали?» «Там царапины залежут». «Вам все равно нельзя колдовать!» Вельвела помрачнела, глядя на его запястье, где багровели синяки от цепей. «Сволочи! Как они посмели так поступить с герцогом? Почти месяц в тюрьме, в лишающих магии цепях!» Она скрипнула зубами. «Почему вы не позволили нам вмешаться? Мы бы от тюрьмы камня на камне не оставили!» Поэтому и не позволил. Достаточно резко оборвал её Марк. Не хватало ещё междуусобицу развязать. Темные земли, конечно, были сильны, но не настолько, чтобы устоять против королевской армии. Их просто стерли бы с лица земли. Да и говорить о восстании рядом с рыцарями. Впрочем, оглянувшись, Марк понял, почему Вильвела не постеснялась произнести крамолу вслух рыцари их не слушали. Уайту повезло меньше всех. Зубаскал рванул его за ногу, штанина пропиталась кровью. Блэк хлопотал вокруг соратника, пытаясь перевязать и помочь, и оба настороженно следили за волками. Вдруг передумают и нападут. Не передумали. Превращались в людей, помогали раненым, включая рыцарей. «Спасибо, все были одеты», хоть по большей части в одинаковые черные костюмы. Один молоденький мальчишка подошел, чтобы отнести Алису на скамью, но короткое «исчезни» заставило его раствориться в ночи. Марк сам поднял ее с земли, поморщившись от боли. «Я видела, что случилось на площади», — сказала за его спиной волчица. «Госпожа Бел Роуз согласилась на древний ритуал и спасла вас» и она храбро сражалась с зубоскалами. «Это достойно уважения. В замке будут рады такому прибавлению. Но что вы собираетесь делать дальше? Найдете, как снять священные узы и разведетесь? «Нет, я собираюсь стать ей хорошим мужем», — твердо произнес Марк, прижимая к себе Алису. «Им нужны были союзники». А значит, ему следовало превратить леди белроуз в госпожу безымянную, хотя бы в глазах остальных».